Глава 72. Свежесть восприятия. На пути здорового долголетия следует испугаться своего страха, чтобы избежать появления еще большего страха. Нельзя привыкать к тому, что делает спокойным, чтобы не потерять источник покоя. Нельзя присыщаться тем, что соединяется с источником здоровой силы, Следует делать осознанные усилия, чтобы поддерживать свежесть восприятия и здоровое любопытство к происходящему. Тогда жизнь всегда будет исследовательским приключением. На пути здорового долголетия следует познавать это долголетие в каждом действии, а не являть себя примером и образцом для подражания. Любя здоровье в себе, не придаешь ничему ценности и значения. Направляешь внимание не на кажущиеся в построениях ума, а на ощутимые переживания в движениях тела. Отказываясь от далекого, воздействуешь всегда на то, что рядом. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император пребывал в покое и, отстранив от себя приближенных, обратился к Цибо. «Я уже познал искусство работы с иглами» также исследовал вопросы движения по потоку и против потока сил неба и земли в 12 каналах меридианов. «Я хочу получить знания о медицине, которую вы приобрели от других людей в устной традиции». Цыбов встал со своего места, поклонился и сказал. «Возникновение болезней главным образом происходит из-за того, что из внешней среды приходят вредные воздействия ветра, дождя, холода и жара. Они вызывают потерю лада сил неба и земли внутри тела. Или же это связано с чувствами привязанности, гнева, страха и тревоги, а также с тем, что человек обитает в неправильном месте, неупорядоченно питается. Это приводит к тому, что кровь и силы дыхания перестают пребывать в ладу и разделяются в своем действии. Силы неба и земли теряют равновесие, и происходит закупоривание и непроходимость каналов дзин и ло. В результате по путям следования каналов нарушается движение, а силы неба и земли приходят в состояние смуты и путаницы. Питающее дыхание не способно правильно распространяться, опустошаются каналы меридианов, кровь и силы дыхания начинают действовать, нарушая порядок. В результате в человеческом теле теряется здоровое состояние и возникает болезнь. Внимательность и осторожность. Практическое осмысление. Слепой не имеет зрения, а ухо не способно к развлечению внешнего облика, так как сосредоточено на восприятии звуков. У глухого не работают уши, а глаза не способны различать звуки, потому что сосредоточены на восприятии облика. Чуткость слуха и ясность зрения полностью зависят от способности сознания сосредоточиваться лишь на одном предмете. Если человек добр по природе, то он всегда остается добрым, так как если перестанет быть добрым, то тогда то, что в нем есть от природы, это не доброта. Доброта для человека — это как обычай носить головной убор на голове или обувь на ногах. Если не носишь головной убор или ходишь без обуви, когда это предписывается обычаями, то ты просто невоспитанный и неотесанный дикарь. И если творишь добро только на виду, а когда никто не видит, думаешь, что можно не быть добрым, то это так же, как придерживаться правил, когда светло, и нарушать запреты когда темно. Выдающиеся люди не изменяли своим правилам и установлениям в любых обстоятельствах. Они сохраняли осмотрительность и осторожность, даже если никто не видел и не слышал. Такие люди не меняют мыслей если никто не смотрит, и не меняют состояние, если никто не слышит. Даже в пустом помещении ведут себя так, будто там есть люди.